Глава тридцать шестая На мгновение у меня перехватило дыхание. Я все еще стоял среди руин на отвесной скале и вспоминал прошлое. Но когда подумал о том, как смотрел телевизор в старом коттедже доктора, внезапно ощутил нехватку воздуха в легких. Если доктор Сидный мог смотреть англоязычные новостные каналы в этой глуши, то почему они недоступны в Бодруме? Я побежал к «Фиату». Было еще рано, машин на шоссе мало, и до «Бодрума» я добрался почти так же быстро, как в ту ночь, когда ехал в обратном направлении с «Маком». Я припарковался на боковой дорожке вблизи отеля, взбежал по ступенькам и увидел управляющего, который выходил из столовой. «А, это вы!» — сказал он, улыбнувшись. «Было ли путешествие «Зеркал» с большими стеклами успешным?» «Извините», — сказал я, — «очень спешу». Мне нужно узнать насчет телевизионных антенн». Он поглядел на меня в замешательстве. «Зачем, черт возьми, мне это понадобилось?» Коридорный сказал, что в Бодруме нельзя принимать англоязычные новостные каналы. Это правда? «Это очень большая правда. Компания ловких мошенников под названием «Диги Тюрк», показывающая намного всякой чепухи, не предоставляет такой услуги». «Но должен же быть какой-нибудь способ». Мне доводилось смотреть в этих краях BBC, Microsoft National Broadcasting Company и несколько других каналов. Он немного подумал, обернулся к телефону и набрал номер. Что-то спросил по-турецки, выслушал ответ и сказал мне, прикрыв трубку рукой. Его жена говорит, что некоторые якобы покупают цифровые телевизионные приставки, чтобы иметь доступ к европейскому спутнику, транслирующему новостные каналы, о которых я спрашивал. Как называется эта услуга, спутник? Может быть, она знает? Управляющий спросил жену, повернулся ко мне и ответил Скай. Я узнал об этой британской спутниковой вещательной станции, когда жил в Лондоне. Она предоставляла платные услуги. Раз люди покупали цифровые телевизионные приставки, эта организация, возможно, имела список своих абонентов. Я быстро прошел к себе и позвонил в британский офис «Скай». Пришлось набрать 8 или 9 добавочных номеров, пока меня наконец не соединили. с весьма любезным парнем с таким густым северным акцентом, что его можно было подавать в качестве приправы к йоркширскому пудингу. Этот человек как раз занимался абонентами в Европе. Он сообщил, что все интересующие меня каналы передаются спутником премиум-класса — Астра. Он имеет большую зону охвата, включающую Западную Европу и Грецию. Несколько лет назад программное обеспечение спутника было модернизировано. Сигнал усилился и неожиданно стал приниматься в Турции на трехфутовую тарелку. Конечно, необходимы декодеры и карта доступа. Но теперь этой услугой может пользоваться гораздо больше людей. Как много у вас абонентов, мистер Хауэлл? В Турции, э, конечно, есть экспатрианты. Они забирают с собой декодеры и карты, когда уезжают. Существуют пабы и клубы с английской тематикой. Туристы ходят в них смотреть футбол. Есть и местные телезрители, которые хотят иметь много программ. В общей сложности около десяти тысяч абонентов. Вы можете разбить их по регионам? Конечно. Как много подписчиков Sky в окрестностях Бодрума, скажем, в провинции Мугла? Спросил я, отчаянно стараясь не позволить своим надеждам опережать события. Чуть-чуть подождите, попросил Хауэлл. Я услышал, как он стучит по клавиатуре компьютера. «Вы сказали, что расследуете убийство?» Он говорил с кем-то по телефону, пытаясь выяснить запрошенные мною данные. «Да, убит молодой американец. Он любил смотреть спорт по телевизору», — солгал я. «Просто пытаюсь связать между собой отдельные детали». «Я получил нужную цифру — около 1100 абонентов». «Мои надежды окрепли». Эти данные означали, что люди в Бодруме могли принимать нужные мне телевизионные станции. Я выглянул в окно и представил женщину, которую разыскивал. Вот она сидит, скрестив ноги в белом кубистском домике с декодером Скай на крыше, смотрит телевизор, выискивает фразы из речи политиков в новостных программах, а затем часами редактирует и шифрует их. «Тысяча сто декодеров!» «Это значительно сокращает зону поиска. Однако работа предстоит немалая. Если не принимать в расчет экспатриантов и бары, сколько примерно абонентов останется? Индивидуальных подписчиков — шесть или семь сотен». Я был близок к цели. «Шестьсот или семьсот домов и квартир — это большая работа. Нужно будет износить не одну пару обуви, чтобы разыскать каждого абонента. Но это означало, что круг подозреваемых теперь значительно сузился». и где-то внутри его была женщина, которую я искал. «Это хорошая цифра?» — спросил Хауэлл. «Очень», — ответил я, не сумев убрать усмешку из своего голоса. «Вы можете представить мне список абонентов?» «Конечно, только надо получить разрешение. Не обижайтесь, но мы должны быть уверены, что это действительно запрос ФБР. Я пришлю вам официальное письмо через пару часов. После этого сколько вам потребуется времени?» Несколько минут, надо просто загрузить и распечатать файл. Дела обстояли гораздо лучше, чем я ожидал. Очень скоро у меня будет список из шести сотен адресов, в том числе и той женщины, которую я ищу. Мы на правильном пути. Спасибо, вы не представляете, насколько это для меня важно. Нет проблем. Вам повезло, что нужны только легализованные абоненты. И тут я понял, что рано начал праздновать успех. «Что вы имеете в виду?» «В наши дни многие научились подключаться незаконно». «Я почувствовал тошноту». «Это ведь не часы Rolex и не сумочки от Louis Используют пиратскую аппаратуру, в основном китайскую. Китайцы подделывают и декодеры, и наши карты доступа. Продают их в маленьких магазинах электроники и интернет-кафе. Это большой бизнес. Достаточно купить декодеры-карту, и можно пользоваться этой услугой». Вы меня слышите? Как вы думаете, сколько примерно пиратских декодеров действует в провинции Мугла? В регионе такого размера? Тысяч десять, а может быть и больше. Нет никакой возможности выявить пиратов. Они работают в глубоком подполье. Есть надежда, что в следующем году удастся разработать специальную технологию, чтобы отследить... Я перестал его слушать. Не исключено, что через год мы все будем мертвы. «Десять тысяч декодеров без списка абонентов делают задачу невыполнимой». Я поблагодарил Хауэлла за помощь и повесил трубку. Так и стоял, не двигаясь в наступившей тишине. Черный пес отчаяния кусал меня за пятки. Мои надежды вознеслись до небес и тут же разбились вдребезги. Это был тяжелый удар. В первый раз, с тех пор, как я был втянут в эту войну, мне на несколько мгновений показалось что я нашел решение проблемы теперь когда все обратилось в прах я был беспощаден к себе возник вопрос чем я в действительности располагаю составил список телефонных будок это раз благодаря счастливому случаю и прекрасной работе команды итальянских экспертов я до сих пор остаюсь в игре это два а что еще Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, этого слишком мало. К тому же я не на шутку разозлился на весь мир, на проклятых китайцев с их пиратской продукцией, на Брэдли, Шептуна и всю их братью за то, что они бросили меня здесь в одиночестве, на арабов, которые полагают, чем больше убитых, тем крупнее победа. Но особенно я был зол на женщину из Бодрума и мужчину на Гендукуше, которые оставили меня в дураках». Подойдя к окну, я попытался хоть немного успокоиться. Разговор по телефону с сотрудником компании Sky все же принес пользу. Я узнал, что разыскиваемая женщина почти наверняка живет в этом регионе. Ведь какой-то прогресс. Я взглянул на крышу домов. Она где-то поблизости. Все, что мне нужно, найти ее. Я пытался прикинуть в уме, в какой из телефонных будок она стояла, ожидая, когда раздастся гудок. но у меня не было абсолютно никаких зацепок. Я мог вытащить только пустой билет. Да, я слышал, как мимо проезжал транспорт, и где-то поблизости негромко играла музыка, радиостанция или что там было, не знаю. Достигнув этой точки в своих рассуждениях, я подумал. Где же обновленный вариант фонограммы? Собирается ли Агентство национальной безопасности выделить, усилить и идентифицировать звуковой фон? Чем вообще занимается там на родине Шептун со своими парнями? Я был в подходящем настроении, чтобы дать выход своему разочарованию. То, что в Нью-Йорке был поздний вечер, меня не заботило, и я набрал номер.